Глава пятнадцатая Элис уже приготовила кофе, и он ждал на столе, когда Никки, заспанная, вошла в кухню. Как она и думала, в четыре, когда Итан встал, чтобы собираться на работу, она ещё не спала. Не спала она и два часа спустя, когда часы на телефоне показали шесть. В это время она, наконец, сдалась и встала. Это была третья ночь к ряду, когда она толком не высыпалась, и уровень усталости достиг отметки, которую она обычно ассоциировала с длительными перелётами или рождением детей. Когда она бывала настолько измотанной, степень её тревожности значительно увеличивалась, а это повышало риск полноценной панической атаки. Ники взяла чашку и отпила. Кофеин был сомнительным решением, поскольку ускорял сердечные ритмы, но без него она вряд ли бы выдержала целый день. Она сделала еще один глоток и направилась в дальнюю часть дома будить Беллу. Утренний подъем перед школой в лучшие времена давался с трудом, но в этот день было особенно тяжело. В целом, Белла хорошо справлялась с переездом. Единственной проблемой было то, что у нее нарушился режим сна. Если верить Элис, в первые две ночи здесь Белла еще не спала после двенадцати. «Элис», — позвала Никки, — «а когда Белла наконец улеглась вчера?» «Незадолго до полуночи». Это был шаг в правильном направлении, хотя и недостаточно большой. Белли бывало тяжело, когда она не досыпала. Она становилась вялой и раздражительной, и в этом они с ней были похожи. А сейчас она еще спит? Нет. Ты уверена? спросила Ники удивленно. Я уверена, Ники. Она у себя в саду. Я открыла ей дверь девять минут назад. Ники рассмеялась. В точности девять минут назад? На самом деле девять минут и тридцать две секунды. Элис, я просто пошутила. Извини, Ники. Я не поняла шутку. Никки покачала головой и пошла дальше. После выходных здесь она начала по достоинству оценивать то, о чем говорила Катриона, когда утверждала, что Элис из другой лиги по сравнению с Алексой. Было даже пару раз, когда она действительно забывала, что говорит с компьютером. Вместе с тем, Элис являлась именно компьютерной программой, пусть и очень сложной, и такие моменты лишний раз напоминали об этом. Дверь в комнату Беллы скользнула в сторону, пропуская Ники внутрь. Кровать пустовала, и подушки были разбросаны в беспорядке, как будто во сне девочка боролась с медведями. Двери в патио были распахнуты настежь, и то, что открывалось за ними, обещало восхитительный день. Июнь уступил место июлю, и перед ними открывалась перспектива целого лета. Это всегда было ее любимым временем года. Ники поставила кружку на стол и вышла в сад. Белла стояла спиной к ней возле пруда. Подойдя ближе, Ники услышала тоненькие всхлипывания, как всегда, когда Белла плакала. Она проследила за взглядом Беллы. Все три карпа плавали на поверхности пруда — Их яркая чешуя мрачилась смертью и покрылась татуировками теней, которые отбрасывала защитная сетка. Ники поспешно наклонилась к Белли и, приобняв ее рукой, повела обратно в дом, где усадила на кровать. «Не переживай, милая, мы купим тебе новых рыбок». Белла мотнула головой, ее лицо было полно печали. «Ты больше не хочешь рыбок?» Белла покачала головой и взяла планшет с тумбочки — Включила его и начала набирать на экране. Все, что Ники могла делать, это смотреть и подавлять искушение начать говорить за нее. Для Беллы и без того тяжело было обходиться без голоса. Если бы она ощущала давление, это бы в десятки раз все ухудшило. «Я хочу тех рыбок». Безжизненный голос, исходивший из планшета, был совершенно не в состоянии передать те сложные эмоции, которые испытывала Белла. Теперь была очередь Ники покачать головой. "Прости, милая, но это невозможно. Они умерли. Я не хочу, чтобы они умирали". Ники нечего было на это сказать. Это был один из тех пунктов, которые набраны мелким шрифтом, когда ты подписываешься стать родителем. Иногда ты не сможешь просто махнуть волшебной палочкой и привести все в порядок. Белла снова стало тыкать в планшет. «Почему им надо было умереть?» Это был хороший вопрос, и относительно него у Ники была версия. Итану уже приходилось говорить с Беллой о том, что она перекармливает рыб. Когда он поднял эту тему, Белла пояснила, что давала им дополнительную порцию, потому что они выглядели голодными. Но это Ники сейчас не собиралась упоминать. Белли и так было плохо. Не было никакого проку предъявлять ей обвинения. Нет, наилучшим планом было ступать осторожно и идти извилистой тропинкой, как по минному полю. Белла рано или поздно успокоится, и тогда Ники купит ей других рыбок, каких-нибудь, которые требуют более простого ухода, чем карпы, и в этот раз будет помогать следить за ними. Надо было так поступить и с этими, но она была слишком занята переездом. За карпами очень тяжело ухаживать, дорогая. Даже люди, которые годами их разводят, сталкиваются со сложностями. Они должны были жить до двухсот лет. Белла посмотрела на Ники так, словно у нее были ответы на все вопросы. Вытерла глаза и снова начала печатать. «Почему все, что я люблю, умирает?» На это Ники тоже не нашлась, что ответить. Это была та ситуация, когда показать дочери короля льва, чтобы она могла получить представление о круговороте жизни, было явно недостаточно. «Ты хочешь сегодня идти в школу?» — спросила она, меняя тему. Белла отрицательно покачала головой. «Хорошо. Оставайся дома». «А мы можем что-нибудь поделать вместе?» «Конечно можем. Будет весело. Чего бы ты хотела?» «Кино». «У нас есть теперь свой собственный домашний кинотеатр. Давай что-нибудь другое». «А как насчет боулинга?» Белла с энтузиазмом закивала. «Значит, будет боулинг. Утром мне сначала надо заняться кое-какими делами, а после обеда пойдем. А вообще-то, почему бы нам и не пообедать где-нибудь? Устроим приятный денек, только для девочек». «Никаких мальчиков». «Никаких мальчиков», — согласилась Никки. Она поднялась с постели и, взяв Беллу за руку, повела ее из спальни. Они обе оглянулись, когда подошли к двери. Отсюда Ники видела рыб, плавающих на поверхности пруда. Белла была слишком маленькой, чтобы их увидеть, но это детали. Нет сомнений, что в своем воображении она все еще видела их. Вероятно, будет видеть их еще не один день. Первое, что надо было сделать, когда было успокоиться, это избавиться от дохлой рыбы. С глаз долой, из сердца вон. Элис словно прочитала ее мысли, потому что двери патио начали медленно смыкаться, скрывая из вида пруд. Никки взяла Беллу за руку и вывела ее в коридор, а через секунду дверь комнаты тоже бесшумно закрылась.